Тони потянулась и открыла глаза. Она вопросительно взглянула на Гарри. «Откуда?» Он рассказал об объявлении в Дели Телеграф и протянул ей лист бумаги. «Роял Тауэрс. Самый современный отель Лондона. А какое милое имя Арма Шалик. Я вижу сундуки, набитые золотом и алмазами». Она бросила письмо на пол и обняла Гарри. Ровно в половине двенадцатого он появился в отеле Роял Тауэрс» и спросил господина Шалика. Партия глядел Гарри с головы до ног, снял телефонную трубку, набрал номер, что-то спросил и положил ее на место. «Десятый этаж, сэр. Номер двадцать семь». Гарри вошел в маленькую приемную. За столом с тремя телефонами, пишущей машинкой, интеркомом и портативным диктофоном сидела женщина лет тридцати пяти. Господин Эдвардс спросила она металлическим голосом. Горя, она не понравилась. Несмотря на хорошую фигуру, красивое платье и модную прическу, в ней чувствовалось полное отсутствие женского обаяния. Пустое, ничего не выражающее лицо. Она напоминала механического робота. Женщина нажала на кнопку, подождала и сказала. Господин Эдвардс здесь, сэр. На интеркоме вспыхнула зеленая лампа. Очевидно, господин Шалик берег свое горло и предпочитал нажимать кнопки. Женщина встала, подошла к двери и, открыв ее, отступила на шаг. Благодарная улыбка Гарри вновь отлетела от нее, как теннисный мячик от кирпичной стенки. Он прошел в большую светлую комнату, обставленную старинной мебелью. На стенах висели картины, принадлежащие кисти великих мастеров прошлого или, по крайней мере, очень хорошие копии. За широким столом с сигарой во рту сидел толстый мужчина невысокого роста. Гарри решил, что ему лет 45-46. сорок шесть. Темные, коротко подстриженные волосы, смуглая кожа и черные блестящие глаза указывали на восточное происхождение Шалика. «Присядьте, господин Эдвардс». Толстенькая ручка указала на стул. Гарри сел. Шалик выпустил кольцо ароматного дыма взял со стола лист бумаги, в котором Гарри узнал свое письмо, и после короткого раздумья порвал его на четыре части. «Вы пилот вертолета, господин Эдвардс спросил он, разглядывая кончик сигары. «Совершенно верно. Я прочитал ваше объявление и подумал...» Шалик нетерпеливо махнул рукой. «Этот вздор, который вы написали о себе, по меньшей мере доказывает, что у вас богатое воображение». Гарри оцепенел. Я не понимаю, что вы имеете в виду. Я нашел ваши выдумки очень забавными, ответил Шалик, но меня интересовали факты, соответствующие действительности. Вы, Гарри Эдвардс, возраст 29 лет, родились в Агае США. Ваш отец владелец станции технического обслуживания автомобилей. После окончания колледжа вы начали работать у отца. Но между вами возникли трения. Кто был прав, кто виноват, меня, естественно, не интересует. У вас появилась возможность управлять летательными аппаратами, и вы ею воспользовались. Вы прирожденный механик. Вы устроились воздушным шофером к одному техасскому нефтепромышленнику и неплохо зарабатывали. Деньги шли на банковский счет. Но тихая жизнь была вам не по душе. Вы познакомились с контрабандистом и нелегально доставляли мексиканцев в Соединённые Штаты. Он убедил вас войти с ним в долю. После успешного завершения операции вы решили самостоятельно заняться этим прибыльным делом, отправились в Танджер, купили самолет и переправляли во Францию партии различных товаров. Какое-то время вы процветали, однако в один момент вы пожадничали. Ошибка, характерная для большинства контрабандистов – И вас арестовали. Второму пилоту удалось поднять самолет в воздух, пока вы дрались с полицейскими. Он продал самолет и положил деньги на ваше имя. Вы получили их, выйдя из тюрьмы, где провели три года. Вас выдворили из Франции, и вот вы здесь. Шалик погасил сигару и взглянул на Гарри. Вы, вероятно, подтвердите правильность полученной мной информации? Гарри засмеялся. До последнего слова. Он встал. «Но вы понимаете, попытка не пытка. Не смею больше отнимать у вас время». Шалик с махом руки остановил его. «Сядьте. Скорее всего, что вы тот человек, который мне и нужен. Надеюсь, у вас есть удостоверение летчика. «Разумеется». Гарри положил на стол пластиковую карточку и снова сел. Шалик внимательно просмотрел ее и возвратил Гарри. «Благодарю». Он достал из ящика новую сигару. Господин Эдвардс, прав ли я, утверждая, что вы согласны участвовать в увлекательном, хотя и немного опасном путешествии за приличное вознаграждение? Эдвардс утвердительно кивнул, в его положении выбирать не приходилось, знал об этом и Шалик. Не говорите никому о подробностях нашей беседы, предупредил он Эдвардса. Учтите, что это в ваших же интересах. «Я буду нем, как рыба», – заверил его Гарри и вышел в приемную. Секретарша встала и открыла дверь в коридор. На этот раз Гарри не улыбнулся. Его мысли были заняты совсем другим. Девять тысяч долларов. Секретарша удостоверилась, что Гарри вошел в лифт и вернулась к столу. Выдвинув ящик, она выключила стоящий в нем маленький диктофон. «Ровно в 21.00». Та же черноволосая секретарша Натали Норман, как прочел Гарри на табличке, прибитой к тумбе стола, ввела его в кабинет Шалика. Двое мужчин, пришедших раньше, с интересом посмотрели на него. Гарри сел. Один из присутствующих ему явно не понравился, грузный мужчина небольшого роста, с седыми чуть вьющимися волосами, серыми бегающими глазками, тонкими губами и квадратным подбородком. Второй лет на десять моложе, с выгоревшими волосами и загорелым до черноты лицом. Наоборот, сразу располагал к себе. Тут же в кабинет вошел шалик. И так все в сборе. Он прошел к столу, сел и, не торопясь, раскурил сигару. «Позвольте мне представить вас друг другу. Это Гарри Эдвардс, пилот вертолета и отличный механик. Отсидел три года во Франции за контрабанду. Это Кеннеди Джонс». Сигара указала на более молодого мужчину. Чтобы принять участие в нашей встрече, он специально прилетел из Йоханнесбурга. Джонс – профессиональный охотник. Он знает все о диких животных, особенно обитающих в Южной Африке. Должен добавить, что господину Джонсу некоторое время пришлось провести в тюрьме при Тории. Джонс смотрел в потолок. На его губах играла улыбка. И, наконец, продолжал шалик,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 «Так как знакомство состоялось, позвольте перейти к делу». Он открыл папку, вынул большую глянцевую фотографию и протянул её Феннелю. Тот удивленно уставился на изображаемый на ней старинный перстень,